Глава тридцать вторая. Дура, дура, дура, просто хочется самой себе пощечин надавать. Я как знала, что не надо идти в школу. Мне плохо, я больна. Сказала бы Ромке сразу, и он бы понял. А теперь я понимаю, конечно, почему он сорвался. Чувствую его мандраж. Выступление не первое для парней, да и в школе они, по-моему, уже что-то играли. Но Рома волнуется, потому что сегодня в зале буду я. Он будет петь мне песни, которые сочинил для меня. именно для меня. Я знаю, что он переживает. Столько раз говорила ему, что всё будет отлично, что он всё сможет, что у него получится. Но по себе знаю, бывают такие ситуации, когда всё понимаешь, но справиться с эмоциями никак. Рома уходит за сцену, не поцеловав меня. Я не дала себя поцеловать и не смогла толком объяснить, в чём причина. Если бы я ему сказала, что заболела, он бы мне устроил Знаете, он из тех парней, которые увидев девочку без шапки зимой, не скажет: "Ах, как красиво снежинки смотрятся на твоих волосах". Он скажет: "Надень шапку, болда". Он вообще, он в свои 18 настолько настоящий мужчина, что иногда хочется ущипнуть себя за руку, чтобы проверить, не сплю ли я и точно ли всё это происходит со мной. Он такой, такой замечательный, что мне порой страшно, что будет, если. Нет, нет, не хочу думать ни о каких если. Не хочу, мне так страшно его потерять, мне, мне так больно даже представить. Вот и не представляю, Лерка, все будет хорошо. Подбадриваю сама себя, быстро уходя из зала. Мне нужно зайти в наш класс. У Оленьки есть чайник, вскипятить стакан воды и растворить жаропонижающий порошок. Все-таки надо было сказать Ромке. Может вернуться, пойти к нему за кулисы. Но я чувствую, что на меня с каждой секундой все больше накатывает. Я не хочу волновать Тора перед концертом. Выпью лекарство, а потом прибегу. Конечно, мне обидно, что он взял вот так и бросил меня тут, но я постараюсь забыть обиду. Он не виноват. Это я не призналась в том, что болею, не объяснила поведение. А кто это у нас тут такой шустрый, а, мышка? Резко торможу. В коридоре Миронова, Дуня, Селена и троица парней из нашего класса. Пройти можно? Спешишь куда-то? Не ваше дело. Стараюсь сохранять невозмутимость. Раньше мне это отлично удавалось. Я умела держать удар. Но после того, как мы с Ромкой начали встречаться, я расслабилась, что ли, стала мягче и внешне, и внутренне. Чувствую холодок бегущий по коже, и натыкаюсь на взгляд Селены. Она словно злится на меня. Хорошенькое платьице, не холодно тебе в нём? Миронова хищно прищуривается. Становится противно и страшно. Мурашки вон бегут. Или что, боишься нас? Я, вас, мечтай Миронова, разворачивает, чтобы уйти, но за моей спиной уже стоят те самые парни. Меня окружили. Дай пройти, говорю одному из них, понимая, что это скорее всего дохлый номер. Дам. А ты мне что, даже за это, а? Красивая, то рассказываешь, целуешься, ты круто. Не верю. Рома не говорит чужим о наших отношениях, да и своим тоже. Круто, но не про твою честь. Отвалите, а? Вам скандал нужен? Я сейчас устрою. Только открываю рот, чтобы заорать, как двое парней набрасываются на меня, зажимая рот, поднимают, тащат куда-то. Пытаюсь вырваться, безрезультатно. Смотрю на Селену, которая незаметно качает головой и отворачивается. Я ей помогала, а она отворачивается. Мирон и Дуня нагло ржут. Мальчики, вы там проверьте, как она реально такая бомба или торс свистит. И думаю, ей полезно посидеть в одиночестве, подумать о поведении. Меня затаскивают в мужской туалет. Мне не страшно. Вернее, я не боюсь того, что они могут сделать. Даже если полезут с поцелуями, это будет противно, но это всё ерунда. Я помню то, о чём говорила Соня. Унизить можно только того, кто готов унизиться. Я не позволю меня унизить. Страшно, что они будут держать меня тут, и я не попаду на концерт. И что себе придумывает Ромка? Пустите, идиоты. Вы хотите за прихоти Мирона сесть? Я вам это устрою легко. Рот закрой, Авца. Никто сидеть не будет. Вернее, ты посидишь. Они заталкивают меня в туалет, вырывая из рук клач и закрывают дверь. Бросаюсь вперёд, дёргаю ручку. Туалет у нас, как и во всех школах, стандартный. Первое помещение с раковинами, второе с кабинками. Между первым и вторым дверь. Именно эту дверь парни и закрывают. Чёрт, это очень плохо. Если бы ещё туалет был в том же крыле, где и актовый зал, но я успела перейти в другое, классное кабинету. Здесь вряд ли кто-то появится в ближайшее время. В любом случае, я ору, колочу по дверь, вдруг мне повезёт. Вдруг кому-то понадобится зайти, пройти к классу, например. Господи, только бы мне повезло. Не знаю, сколько времени я долблю в двери, кричу, умоляя о помощи. Может, 10 минут или 5 или 15. Кто оказывался в ситуации подобной моей, знает. Время начинает течь по каким-то своим законам. Потом до меня доходит, что я зря трачу силы. Концерт начался, а скорее всего, все, кто сейчас в школе, находится в актовом зале. В это крыло сейчас точно никто не пойдет. Мне надо немного подождать. Стою, прислонившись к двери, стараясь уловить шум в коридоре. Какие-то звуки. Тишина. И холод. Холод пробирает. Пока я орала, забыла я о своей болезни и о том, что я в лёгком платье, а в школьном туалете стабильно проблемы с отоплением. Странно, что даже в такой элитной гимназии. Возможно, этому есть рациональное объяснение. Борются так с неприятными запахами или стараются, чтобы школьники тут не зависали подолгу. Может, всё ещё проще. Сами ученики открывают форточки постоянно. На меня сразу наваливается всё: холод, резкая боль в горле от крика, головокружение. Хорошо было бы выпить лекарство, блин, да хоть водой из бачка запила бы, пофигу. Но мой клачу этих придурков. С дикой яростью думаю о том, что сделаю, когда выйду, и что сделает моя мама. В сумке телефон, там же моя школьная карта, на ней деньги. Интересно, вроде ведь есть финансовый порог, с которого кража или это ограбление уже тянет на уголовку. Ярость и злорадство помогают продержаться еще какое-то время. Какое точно не знаю. Впервые жалею, что не ношу часы. Привыкла к часам в телефоне, прислушиваюсь в коридорестью так же тихо. Кричать и стучать бессмысленно. Смотрю на окно. А если третий этаж? Я не знаю, куда выходит окно. Не знаю, увижу ли я там кого-нибудь. Но есть хоть какой-то призрачный шанс, что меня услышат. Окна в школах обычно делаются так, что открыть их довольно сложно. Я так понимаю, скорее всего, из-за страха, что детки могут захотеть вырваться из клетки. Я с трудом забираюсь на подоконник, меня трясёт. От холода, от обиды, от жалости к себе начинаю рыдать. Ещё мысль мучает, а что же, Ромка? Он увидел, что меня нет на концерте. Почему он меня не ищет? Ромка, Рома, любимый, пожалуйста, мне так не хватает тебя. Мне мне так больно, так плохо. Пожалуйста, почувствуй это. Прошу тебя. Пойми, что что-то не так, что я ушла не потому, что обиделась на тебя, не потому, что хотела что-то тебе доказать, я не ушла, меня, меня, жалкие уроды заперли меня в туалете, я попалась как дура. Тут же вспоминаю слова Селены, не ходить одной. Черт, она же, она что пыталась предупредить? Окна как на зло выходят не на школьный двор и не на улица, которая достаточно оживленная. Они выходят на небольшой сквер, в котором почти никогда нет людей, только собачники гуляют. Дорогу видно, но только кусочек. Может, мне повезёт, и всё-таки кто-то окажется под окнами. Вглядываясь в очертания деревьев, подсвеченных одиноким фонарём, никого, ни души. Тяну на себя форточку, мне удаётся её открыть. Сразу сшибает ледяной ветер, ворвавшийся с улицы. Пытаюсь подальше просунуть голову, И в этот момент вижу проезжающую с громким ревом знакомую красную машину. Рома уехал? Уехал? Меня начинает трясти, колотит просто. Бьюсь в истерике и ару, ару, сколько сил хватает, а их немного. Рома, Ромка, я тут, Рома. Почему ты меня бросил, Рома? Ты обещал. Помогите, кто-нибудь, помогите мне. В какой-то огонь и трясу раму, которая в какой-то момент кажется поддается. Голова кружится, горло перехватывает, кричать уже не могу, связки сорвала. Только реву, реву, продолжая биться в окно. В какой-то момент нога соскальзывает, и я лечу вниз, в темноту.